Глава седьмая. Связь. Научный отсек в данное время космических суток был непривычно пуст. Гелим целенаправленно шел к третьему узлу жизнеобеспечения, чтобы своими глазами увидеть поломку, о которой оповестили датчики на пульте управления. Предчувствия были нерадостными, ведь двое антвагов по-прежнему оставались ненайденными, И то и дело заставляли сенсорную систему пиликать и оповещать о наличии паразитов в теле станции. Одно радовало ренегата. До этой ее части радиус глушилки доставал, поэтому подать экстренный сигнал на планету отсюда никто бы не смог. Он держал в руках плазменный резак, который при желании можно было использовать и как инструмент, и как колющее режущее оружие, а с помощью донастройки техниками еще и как огнестрельное. По сути, он превращался в лазер, стреляющий в данном случае хлопьями плазмы. Самое то для борьбы с медлительными антвагами. Не убьет, если не стрелять в жизненно важные органы, но изрядно поджарит и снизит желание сражаться. Антваги. Гелим хорошо знал, кто они такие и как берегут свою драгоценную жизнь. По этой причине самой любимой целью всех ренегатов были именно представители системы Ант, Трусливые, хоть и хищники, они с радостью отдавали груз и перечисляли деньги на офшорные счета, лишь бы их оставили в живых. Окинул взором шлюзовой лючок, ведущий на верхний уровень жилого отсека. Если карта не врала, он сейчас находился прямо над коридором, ведущим в общий гидроузел. Нет, это сложно назвать душевой по марсианским меркам. Скорее, опрыскиватель нагретым до комнатной температуры туманом. Гелема волновало другое — сверху к данному узлу не подобраться. шлюз ведущий в отсек, был заклинен, скорее всего, намеренно. Поэтому оставался только один вариант — вскарабкаться по специальным уступам в стене — пожарной лестнице и вручную открыть квадратный лючок со скошенными округлыми углами. В этой позиции на пути наверх он будет крайне уязвим, а если там потоп, поскольку датчики сигнализировали утечку, то его обдаст паром или уже конденсированной водой, а поскользнуться или даже упасть ему не хотелось. Замысел злоумышленника, в общем-то, был ясен. Непонятно, почему он в очередной раз отважился отправиться на вылазку один. Логичнее было бы прийти вдвоем, чтобы другой сторожил внизу на случай появления врага. Однако для этого решения имелись и другие весьма убедительные аргументы. Антваги, не любят зря рисковать жизнью. Если они не будут видеть преимущество в драке, то в нее не вступят, во всяком случае, многие из них. Оглянувшись по сторонам, Гилем сделал вид, будто не заметил щели сразу в трех дверных проемах. Значит, антвак прячется в какой-то из этих кают, уж наверняка вскрытых вручную. А если ему не дать фору, то он так и продолжит сбегать от камер и датчиков вместо того, чтобы, наконец, показаться. Недолго думая, Натис опустил плазменный резак на пол, но блокировку включать не стал, оставив режим стрелкового оружия. Обернулся к специальным пазам в стене для ботинок или лап и начал подъем. Тихий шорох тотчас донесся до его тонкого слуха. Враг решил показаться. Дикой кошкой Натис спрыгнул на пол, кувыркнулся через плечо, перехватив оружие, и выстрелил, глядя в одну лишь точку — на раскаленное дуло резака, направленное в его сторону. Удивление плеснуло и тут же пропало. Мертвого противника можно смело отнести к марсианам. Хлопья плазмы, направленные точным выстрелом чуть выше чужого оружия, оплавили лицо нападавшего до самой кости — Марсианин почти не мучился. Он упал замертво и выронил резак. Одним движением гелем подскочил к трупу, перехватил чужой переделанный инструмент и повесил на плечо, выставив предохранитель. И только тогда, когда все произошло, он позволил себе подумать, а не действовать инстинктивно. И мысли его были не столь радостны, как могли бы быть в случае безоговорочной победы. Ведь он даже не успел спросить, почему Вайс решил его предать. А главное, были ли у него сообщники. Увиденное лицо до выстрела и сразу после. Долго еще будет сниться Гелиму в кошмарах. Но сейчас важно другое. Оглянувшись по сторонам и прислушавшись к возможным шорохам из соседних отсеков, точнее, к их полному отсутствию, главарь Ренегатов принял единственно верное решение — вернуться к пульту управления и устроить перекличку всех подчиненных, так или иначе задействованных в операции по захвату станции. Передавать приказ через радиосвязь он не стал, так как прежде всего хотел лично побеседовать с одним из подчиненных, Сионтиком, и для этого имелась веская причина. Вайс и Денч были не разлей вода. Во всяком случае, всегда вступали в драки или разборки вместе. Они были членами одного экипажа. Вайс однажды вырвал Денчи из лаб служителей доменого кола, выкупил его за приемлемую цену и назначил помощником шкипера собственного судна из группы космических кораблей ренегатов. Вот еще одна проблема, решением которой Гилему придется заняться. Нужно будет обосновать устранение Вайса и назначить нового капитана маленькой эскадры. Поделив свое влияние между другими рациональными личностями, Натис на недолгое время отвлекся и позабыл, что главной движущей силой у всех до единого ренегатов являются личные амбиции. Интуиция подсказывала ему, что Вайс наверняка пожелал перехватить в свои загребущие лапы управление пиратской станцией, как и всем сообществом ренегатов». Гелем скривился: Нужно будет отправить кого-нибудь, чтобы бывшего капитана аккуратно поместили в капсулу согласно конвенции по утилизации сложных форм жизни, которая являла собой не что иное, как запрет на выбрасывание подобных контейнеров в открытый космос, где они могли создать немалые проблемы любым бороздящим черные бескрайние просторы путешественникам, не говоря уже о самих станциях. Метеоритный дождь еще полбеды. Больший ущерб любому стационному корпусу и внешнему оборудованию приносил обычный, самый банальный космический мусор, так или иначе собирающийся силами гравитации в объемные скопления, медленно, но верно дрейфующие в сторону ближайших центров больших масс. Было время, когда ученые строили математические модели и вырабатывали формулы расчета для столкновения одного объекта с другим в открытом космосе. Теперь же подобные происшествия быстро стали скучной обыденностью, на борьбу с которыми отрядили отдельную прослойку населения – утилизаторов. Какой бы смысл ни носило это слово ранее, сейчас подобные работники являлись неотъемлемой частью службы безопасности и приобретали почетное звание спасателей космических станций. «Натис» отправился обратно на борт корабля, время от времени подключаясь к ближайшим стационным информационным модулям, чтобы сверить информацию в памяти и нынешнюю метку его текущего расположения.